Глава 33. Последнее, что я помнила, это то, как меня подхватили на руки. Я открыла глаза, как только сознание вновь вернулось ко мне. Я лежала в своей комнате на кровати. Перед глазами всё расплылось. Тело не слушалось, когда я попыталась встать. Очень было похоже на то, когда я попала в этот мир. Простонала, когда попробовала вновь. Очнулась. Раздался рядом голос Маруси. Я распахнула веки. Ох, как светло. За окном светило яркое солнце. Приморгалась, пытаясь понять, я вообще жива или не очень. Просто до сих пор помнила фантомно, как по моим венам расплылось пламя. Это было настолько неожиданно, что я даже не поняла, что произошло. Что случилось? спросила я и перевела взгляд на служанку. Тут же зарделась, увидев позади неё Фелонга. Король с привычным ему яростным взглядом смотрел на меня, а затем перевёл взгляд на Марусю. Та поклонилась ему и вышла из комнаты, оставляя меня один на один с Филонгом. «У тебя получилось призвать часть силы в моем сыне?» – выдал король. «Не дракона, но уже заметен прогресс». Я приподняла бровь. «От одного касания?» – переспросила я. И тут же получила темный взгляд от короля. «Он так смотрел, что у меня по телу скользили мурашки. Порой и этого достаточно», – ответил Филонг. «Возможно, вскоре можно будет попробовать церемонию призыва дракона». Я посмотрела на свою руку. «Что я сделала и что за церемония?» – недоуменно спросила я. Благо в комнате, кроме меня, Маруси и короля больше никого не было. Это радовало, и можно было задавать самые странные для них вопросы. «Чтобы призвать дракона», начал пояснять Филонг, «нам надо будет опять попробовать вот так же. Церемония должна будет состояться в присутствии других драконов. Азур уже прошёл одну. Неудачно. Оу!» – только и смогла выдохнуть я. То есть, я нужна для церемонии до церемонии, ответил король. Как и другие проводники? уточнила я и нахмурилась. Фелонг слегка дёрнулся от моих слов. Да, я вижу, что у тебя получилось и потенциал куда больше, но твою магию стоит раскрыть. Он сделал шаг к моей кровати. По телу пробежали мурашки. Неужели он вспомнил, что говорила ведьма? Наверное, ответила я. Сердце неистово забилось в груди. От Филонга исходил приятный запах. Ещё ближе он подошёл. По телу промчались мурашки. Я нервно сглотнула, и это не осталось незамеченным. "И что делать?" спросила я. В горле пересохло, облизнула сухие губы. "Вот зачем я его спросила? Я с ним одна в комнате и задаю такие вопросы. А если он вспомнит про то, что говорила ведьма?" Я вновь густо покраснела. Пока что моя идея сработала насчёт того, чтобы ты находилась рядом с моим сыном, ответил Филонг. Но твоя сила не раскрыта, значит, надо будет мне проводить рядом с тобой время. Я вскинула на него глаза, прищурилась. На меня тоже скептически посмотрели. Филонг обвёл взглядом моё тело. Ну, я хоть и постарше Фионы, но не считала себя некрасивой. Так, я вообще не о том сейчас думаю. Становиться его любовницей я не собиралась. Не на то я училась, как говорится. Но и просто так меня из этого мира не отпустят. В каком плане? спросила я вновь, нервно сглотнув. И вновь тёмный взгляд направился на меня. По телу пробежали мурашки. Неужели он вспомнил слова ведьмы? Вот не хотелось бы. Раз его сила просыпается, когда и я нахожусь рядом, значит, надо будет нам всем троим собираться, ответил Филонг. И пробовать. Я аж выдохнула со спокойствием. Так даже лучше. Вот и прекрасно. Я вскинула руки от радости. И хоть мне казалось, что можно было бы ускорить процесс моего возвращения домой, но королю виднее, как пробудить магию в своём сыне. Вот только в горле было сухо. Я покосилась на графин воды, стоящий на столе. Тело уже вновь приобрело способность двигаться, поэтому я просто поднялась и всё это под взглядом Филонга. Взяла стакан, и тут на моё удивление Филонг взял графин и сам налил мне воды. Миллиарды мыслей, что укружились в голове. уже приобретали хоть какую-то осмысленность. И всё же близость короля немного смыщала. И вообще я нашла время и место думать о том, что рядом со мной симпатичный мужчина, особенно после пережитого вечера. Это же вообще кошмар был, а не день. Я побыла служанкой, меня посадили в темницу, я разбудила короля от комы. Кому расскажи, никто бы не поверил. Зато перед моими глазами внезапно всплыло холодное лицо Фионы, как она меня скрутила своими жгутами. Те ещё ощущения. От неожиданности я поперхнулась. Вода брызнула в стороны, попадая на декольте. Я тут же начала её стряхивать. Филонг хмыкнул рядом со мной. "Что?" я посмотрела на него. "Да так", ответил он. "А кто такая Фиона? Просто у неё магия такая странная, не такая, как у вас", спросила я. Филонг хмыкнул в нос. "Она дракон. Только у драконш другая магия, отличная от драконов". Я кинула удивлённый взгляд на Филонга. То есть у неё тоже есть духовный дракон, спросила я. Есть, но намного слабее. Поэтому женщины предпочитают использовать магию, а не вызывать своих зверей. Я кивнула. Интересно так. Понятно. Она пользовалась магией вчера? Да, я почувствовал. Просто удивительно, что мне захотелось проснуться из-за тебя. Ты ведь не драконица, а мы чувствуем своих. Ну нет, разговор точно будет нервным.